Дециту успокоить Рибентропа в ответ на его запрос. Будапештский еврей Бренд получил поручение достать в Турции дефицитные для Германии товары, взамен чего будет разрешён выезд нескольким евреям, я с Хельким. Азианская пропаганда по сей день продолжает шуметь о том, что Кастнер в купе с Брандом ратовали за спасение 100.000 человек и сумели даже втянуть Эйхмана и Бешера в длительные переговоры по этому поводу. Сообщники делят сребренники. Спрунт из Турции в Будапешт не вернулся. А Кастмор и Бешер, как можно было предвидеть заранее, потерпели в Швейцарии фиаско и вернулись ни с чем. Впрочем, о Бехере это сказать нельзя. Экономический советник открыл в швейцарских банках текущие счета на своё имя и сделал первые вклады. Довольно внушительные, ведь угоняемые в газовые камеры узники будапештского гетто покорно сдавали бехерوفским агентам ценности и валюту без утайки в поясности так, каких в разумлял Кастнер. Немалую талику награбленного Бехер присвоил себе, заложив в швейцарских банках прочный фундамент для дальнейшего приумножения своих богатств. А с помощью Кастнера богатства штандартенфюрера росли со сказочной быстротой. Вскоре же после возвращения из Швейцарии аккуратнейший Рейжо Рудольф вручил ему валюту, инкассированную с 1684 сионистских избранников, ожидавших обещанной отправки в Швейцарию. Не трудно представить себе, какую кругленькую сумму урвал Дашер, если минимум платы за душу составлял 1000 долларов. Правда, мальчики из Бехровского окружения утверждали, что стандарт инфюрас проявил благородство и закрыл глаза на шалости сборотливого инкасатора Руди, оставившего некую часть выкупа себе. В комитете, кто вошёл в Кастнеровский список, действительно были отправлены из Бенгалии, но не в нейтральную Швейцарию, а в оккупированную Голландию, в концентрационный лагерь Дарвин-Бельзен наду курт Александр Эрнест своего верного слугу на рудди но это как мы видим совершенно не охладило их тёплых отношений в конце 1944 года избранников правда вывезли из берген-бельзена в швейцарию но опять-таки не в результате договора между кастнером и дассером К тому времени уже успевших унести ноги и опять-таки вдвоем с венгерской земли, по которой победоносным шагом шли советские воины-освободители, вывести элиту сионистов из Венгрии в Швейцарию неожиданно приказал сам Гиммлер. Начав секретные переговоры о сепаратном мире, он вынужден был сделать жест гуманизма, на который могли бы ссылаться его уполномоченные по переговорам. Это впоследствии признали на допросах гаупт-штурмфюрер СС Стапенхорст и прочие подручные Бехера по ограблению Венгрии и истреблению сотен тысяч ее мирных жителей. В прах развеянной оказалась и сионистская легенда о спасении Кастнером и его подручными Кастнером. Шестнадцати тысяч венгерских евреев, самых обыкновенных людей, как многозначительно подчеркивают его заступники. По Кастновскому якобы ходатайству утверждают сионисты, эти люди были выпущены из гетто и отправлены в Австрию, где они каким-то чудом сумели спасти. Что же произошло в действительности? Гитлеровским гауляйтерам в Австрии спешно потребовалась рабочая сила для военной промышленности и строительства оборонительных укреплений. И генералу Винкельману, одному из командиров оккупационных войск в Венгрии, из Берлина по линии военного ведомства, было приказано немедленно отправить в Австрию около 20 тысяч узников гетто,